Глава двадцать Позади них прогремел взрыв такой силы, что казалось, будто сама земля разверзлась. Ударная волна обрушилась на спины Линчун и Уюна. То был не одиночный взрыв, а целая череда ужасных громовых раскатов, распространяющихся по цепи, словно рушащиеся по принципу домино дома. Линчун задействовала все внутренние резервы, чтобы отразить ударную волну. В отчаянии, на инстинктах она укрыла обоих неуклюжей защитой. Ей удалось частично погасить удар, достаточно, чтобы их кости не расплющило, но все же она повалилась вперед. От падения ее спасло лишь предплечье юна в которое она вцепилась железной хваткой. Вокруг них смертоносным градом рассыпались осколки. Линчун восстановила равновесие и потащила их обоих прочь со двора к дороге, Бежать, бежать, как можно быстрее, как можно дальше. Пусть оставшиеся в живых стражники в смятении разбежались кто куда, но им все равно нужно было как можно скорее миновать городские стены. «Подожди!» Уюн с такой силой вырвался из схватки линчун, что оба остановились, чуть не упав. Они укрылись в одном из переулков внутреннего города между цивилизацией и городскими стенами в пустынном уголке этого захолустного района неподалеку от дворца. Они пробежали вдоль низкой кривой стены, ограждавшей участок сада с каменным святилищем. Вокруг не было ни души, пока что. «Нужно вернуться», — пытаясь отдышаться, выдавил Уюн. «Мы провалили дело!» «Ну, разумеется, провалили!» Голос Линчун соднила, в ушах стоял звон. Навряд ли она сейчас кричала, хотя, может, так и было. У нас ни шанса не было, чудо, что самим удалось уйти. «Мы обещали привести заклинательницу», — прорычал Юн. «Обещали, что защитим Лян Шаньбо. Нужно вернуться. Хочешь, убегай, с тобой или без тебя, но я...» Она мертва. Линчун знала это наверняка, но тром чувствовала, что так оно и было. Не то, чтобы она буквально ощутила её смерть, вовсе нет, но каким-то образом она поняла это. Поняла, что произошло, что они планировали и что сделали, равно как понимала и то, что увидела и ощутила. Она ясно осознавала, над чем Цайдзин втайне трудился, всю запредельную порочность его исследований. Искусственный божий зуб. «Та сила, от которой у нее перехватило дыхание. Сила, которую обретет его создатель и сможет ею пользоваться сколько захочет, словно армия богов и демонов в руках человека». У юнцы, исказившимся от боли лицом прислонился к стене. Линчун сразу смекнула, что это не от полученных ран, а из-за их провала. «Ты уверена?» «Они пожертвовали собой». хотели уничтожить свое творение, — ответила Линчун. Фань Жуй говорила, что они так и поступят. Уюн Юн провел рукой по лицу. То ведь было оружие, верно? Им удалось, получилось его уничтожить. Нет, все оказалось куда хуже. Линчун все еще пыталась сложить все воспоминания в единый пазл, но если одни из них были ясными, то другие покрывал мрак. Мне кажется, Скорее, произошедшее, чем бы оно ни было, лишь подлило воды на мельницу Цайдзина. Он всё ещё был жив. Пусть у Линчуны не было какой-то сверхъестественной уверенности в этом, иного исхода она не допускала. Такого же мнения, судя по всему, придерживался и у Юн. «Он придёт по нашей душе. Нужно что-то придумать. Если вернёмся, я попробую подобраться ближе к Цайдзину. Мне всего-то и мгновения хватит». «Подобраться ближе к Цайдзину? Сам-то понимаешь, что несёшь!» Линчун даже не пыталась скрыть ярость в голосе. «Весь город стоит на ушах. Ты, Налян Шаньбо, главный стратег. Сделай милость, поведай-ка, как ты собирался это провернуть. Нам нужно защитить гору. Именно поэтому мы должны вернуться и рассказать о том, что увидели». Уюн вперёлся взглядом в Линчун. У мужа Фаньжуи все могло получиться. Он мог нас спасти. Спасти каждую живую душу с горы Ляншаньбо, но его остановили. И кто? Твоя подружка. Твоя ненаглядная госпожа Лу. Он потерпел поражение из-за неё, Она помешала ему. Она с ними заодно. Ты сама все видела. И не смей отрицать. Линчуна не думала отрицать. Она также спасла и наши жизни. И на кой черт? Кто ее просил? Мы должны были там погибнуть, защитить своих близких и умереть славной смертью. Но мы спаслись и теперь должны вернуться обратно к тем, за кого должны были сражаться, убивать и принять смерть, чтобы сказать, что из-за нас их всех теперь перебьют. А мы не только не предотвратили это, так еще и масло в огонь подлили. Уюн прервался, переводя дыхание. «Для нас было бы честью отдать свои жизни за них, и Лу Цзюньи твоя должна была это понимать». Лин Чун собралась было возразить, но слова застряли в горле, прежде чем она смогла их произнести. У Юн был прав, Лудзюньи наверняка всё понимала. Как она оказалась вовлечена в это? Зачем, по её мнению, Цай Цзин решил сотворить такое оружие? Лу Цзюньи... «А знала ли я тебя когда-нибудь по-настоящему?» Уюн повел плечами и развернулся. «Должно быть что-то еще. Нужно что-нибудь придумать». Линчун, чтобы не свалиться, облокотилась рукой о низкую каменную стену и прикрыла глаза. Она задумалась, что ей становится все легче испытывать это состояние, когда расширяются границы восприятия. Или, быть может, это потому, что всякий раз, стоило ей оказаться рядом с божественным зубом или чем-то сопоставимым, её разум становился более открытым. Внутренний город кипел и напоминал разворошённое осиное гнездо. Стражники и чиновники роились группками в поисках начальников, от которых могли бы получить распоряжение, и беглецов, которых необходимо было схватить. Взрыв. Сильный взрыв прогремел прямо рядом с дворцом. Из подземной темницы сбежали пленники. Сам государь мог быть в опасности. Паника и страх вызвали разброты шатания в купе с массовым помешательством. Не пройдет и половины стражи, как весь внутренний город из-за этого закроют, а быть может и весь «Нужно Нужно уходить, бросила Линчун, мысленно прикидывая расстояние до городских стен. У Юн на дороге, ведущей из города, припрятала деяние стражников для всех троих. Но то место находилось на другом конце бянь -ляня. Добраться туда не представлялось возможным. Можно было бы попробовать выбраться через ворота во внешний город и смешаться с толпой, но они наверняка уже были наглухо затворены и надёжно охранялись. «Огонь!» — глухо изрёк юн «Надо пожар устроить. Так мы отвлечём внимание, собьём с толку стражников у ворот. Я уже проворачивал подобное раньше». «Да я в тебе и не сомневалась», — подумала Линчун. «Тебе следует вернуться и рассказать обо всём. Я... я подвёл наших товарищей. Я доложусь небесному владыке и упаду на свой меч». Едва ли Чао Гай согласилась бы на это, но Линчун решила промолчать. Она вовсе не собиралась притворяться, что ошибка у Юна не была колоссальной. Им следовало силой утащить Фанежу с собой на гору. Нужно было убедить ее, приказать ей, даже угрожать, если уж на то пошло. Но вместо этого у юн уступил ее роковым требованиям, да еще и с радостью. Линчу нащупала рану на голове, кончиками пальцев провела по распохшей плоти, едва начавшей покрываться коркой. Ее воспоминания были неполными. Перед глазами стояло лишь искаженное злобое лицо Гао Цю, который поднял кулак и бросился на нее. Уюн принял неверное решение, трагически неверное. Открывшаяся картина выглядела крайне противоречивой, напоминая разбитую вазу, осколки которой не стыковались друг с другом. Трупы на полу смотрелись естественно и неестественно одновременно. Тело Линдженя было наполовину обуглено и погребено, на нём лежала Фанни Жуй, неподвижная, с умиротворённым лицом, Их окружал сияющий багрянцем ореол. «Это всё нереально», — взмолилась Лодзюньи. Она обращалась к самой себе, всему миру, любой потусторонней силе, в надежде, что той будет подвластно обратить вспять этот день, неделю, все эти месяцы. «Пусть это всё будет нереально». Её замешательство лишь усилилось при взгляде на остальную часть здания. Вся дальняя стена была обезображена и искажена. Камни и кирпичи образовывали уходящую в небо спираль, словно застыли в таком неустойчивом положении. Повсюду валялись кучи обломков каменных глыб, стеновых плит и крыши, настолько огромных и тяжёлых, что едва ли обычному человеку удалось бы сломать их или же поднять в одиночку. Количество энергии, которое потребовалось для подобного, было чудовищным. Лу-Дзюньи закрыла горящие глаза, отворачиваясь от торчащих из грязи сапог стражников, от рук несчастных солдат, что валялись отдельно от тел. Дальнее крыло здания, где размещались её помощники, рухнуло, подобно домику из песка. Хранилище с камнями учёных, которые собрал Цайтин, находилось в одной из комнат, примыкающих к этому крылу, и ло Цзюньи показалось, что она почувствовала, как под воздействием божьих клыков они наполнились ещё большей разрушительной силой, грозящей поглотить всё вокруг. Она не знала наверняка, кто находился внутри. Некоторые учёные были заняты какими-то поручениями, получив приказ лишь о том, что требовалось для лихорадочных утренних приготовлений. Сколько же здесь всё ещё осталось? Во всяком случае, линчун с другом удалось выбраться. Это было хорошо, верно же? Верно? Лудзюньи вовремя успела остановить Лин Дженя, пока тот не учинил ещё более чудовищных разрушений и обеспечила им время, чем, по крайней мере, дала им шанс сбежать. Ей удалось, она помогла им спастись, она спасла их. Ты точно так же думала, что спасала Лин Дженни и Фанни Жуй, когда вербовала их для этой работы. Это никогда не было правдой, даже близко. Мы всё это время были игрушками, которыми можно воспользоваться, поиграться и выкинуть. Крики и топот множества ног послышались где-то за пределами разрушенного двора, к которому сбегалась вся стража бян -ляня. внезапно позади лу дзюньи куда более близко раздались шаги она обернулась со стороны разрушенного двора показался цайдин по его виду не было похоже что он только что очнулся за каменным постаментом каждую ресничку и волосок на бороде покрывал слой пыли, а по щеке тонкой струйкой стекала кровь. Но он держался так, словно восседал на могущественном троне в огромной зале и обладал полной властью над жизнью и смертью, распространявшейся на многие земли. Как и всегда. Лудь Зюньи в оцепенении опустилась на колени среди обломков. Она машинально подумала, что тут будет зол на неё. Не нужно было ей так поступать, ведь он же советник, и он явно разозлился, что она посмела схватить его и оттолкнуть. Он имел право злиться. А кроме того, ведь именно она предложила Лин-Дженю и Фань-Жу присоединиться к их исследованиям, и ее репутация, ее жизнь были связаны с ними. Цайдзин с самого начала был прав насчет них. Они пытались убить его. Попытка покушения на императорского советника, человека, стоящего лишь на ступень ниже государя, «Государя!» Это было гораздо больше, чем измена или убийство. Это было сопоставимо с государственным переворотом. В любом здравомыслящем обществе такое преступление каралось смертной казнью, по-другому и быть не могло. Разве могла Лу Цзюньи сказать, что они заслуживали иного, нежели то, что получили? «Госпожа Лу, к чему это?» промолвил Цзюньи с нотками удивления и легкого удовлетворения. Вы проявили себя как верный подданный Великой Сун. Вы спасли жизнь императорскому советнику. Что за потрясающее достижение!» Луцзюньит так и сидела, сгорбившись посреди руин, окидывая пустым взглядом торчащие конечности хладных трупов. Он вовсе не злился. Как он может быть спокоен? «Думается мне, что день выдался на редкость удачным», — продолжил Цайдзин. Поистине счастливое стечение обстоятельств. Не попытайся этот бездарный мятежник совершить злополучное предательство, мы никогда воочию не увидели бы, что божий клык весьма успешно можно использовать и по-другому». «Использовать по-другому?» «Прошу прощения, советник», — слова застряли у Лудзюньи в горле. Она засомневалась, правильно ли расслышала его. Ей было сложно уловить смысл его слов, ведь именно этого они и пытались избежать. Они проводили все эти испытания, тщательно разрабатывали систему ограничений и меры безопасности, все для того, чтобы сделать силу божьих клыков более управляемой. «Я не могу винить вас в том, что вы не обратили на это внимание», — ответил Цайдзин. «Вам ведь не доводилось бывать на поле боя?» И все же я настоятельно прошу вас еще раз поработать над вариантом с направленным действием. Хотя и то, что мы сегодня лицезрели, является прекрасной альтернативой на случай, когда необходимо грубое разрушение, и с врагом нет нужды церемониться. Всего-то нужно отправить офицера в горы, вооружив его этой мощью, и ни одному разбойнику не удастся скрыться. Довольно комплексное решение». Лудь Зюньи пришла в смятение. Так он намеренно стремился к этому, намеренно. Быть может, он не осознаёт? Да, наверняка он сам не понимает, что говорит. Не может же он... Она решилась вновь попытаться. Прошу прощения, советник, но то, что мы видели, было прервано. Если позволить этой мощи дальше нарастать, то рассчитывать на какое-либо точечное применение будет чистой воды безумием. Приношу свои извинения, советник, но думаю, что в таком случае потери среди невинных людей, возможно, будут неисчислимыми. Она опасалась, что в случае её неудачи обширные сельские районы могли сгореть в пламени. Ей в голову не могло прийти, что государство способно пойти на подобное намеренно. Господин советник, молю вас, позвольте мне закончить нашу работу». Когда я пыталась остановить Линджиня, то поняла, что алхимические эликсиры мы никогда не брали в расчёт возможность изменить самого человека. Если мы улучшим будущего обладателя Божьего Клыка до того, как между ним и артефактом образуется связь, а это вполне возможно, то я смогу дать вам то, что вы хотите. Из-за пыли, покрывшей её рот и нос, слова застыли на губах. Она умоляла. Молила позволить ей создать оружие, которое потом использует против её друзей, просто потому, что альтернатива этому была немыслима. Она спрашивала себя, понимала ли это Фаньжуй с самого начала. Если она знала, что использование эликсира на человеке позволит взять под контроль силу божьих клыков, то не потому ли отказалась от этой идеи и заранее её забраковала, пока не привела их всех к катастрофе. Когда Лу Цзюньи настояла, что сама этим займётся, Фань Жуи рассказала лишь о воздействии на сам артефакт, но ни словом, не обмолвившись о его обладателе. Неужели она водила их за нос? Но ведь на клочке бумаги, которой она оставила Лин Дженю, было сказано «Люди тонут в Красной реке». Это было возможно, и она наверняка знала об этом с самого начала. Она сговорилась с мужем, и они отодвинули всех от исследований, чтобы им никто не помешал. Цайдзин приподнял полы своих одежд и стал пробираться по развалинам, осторожно маневрируя между телами и обломками. Он подошёл к Лудзюньи и поглядел на неё сверху вниз. Пыль и грязь, покрывавшие его лицо до самых бровей, каким-то образом придавали ему более свирепый вид. «Алхимический способ контроля Божьего Клыка посредством его обладателя», — рассуждал он вслух. Еще одно весьма удачное открытие. Аккуратность в нашем деле все-таки в приоритете, ведь, несмотря на столь впечатляющую демонстрацию, в долгосрочной перспективе для защиты государства от врагов потребуется управляемое оружие, которое можно будет воспроизводить, Лу-Дзюньи едва успела вздохнуть с облегчением, когда он продолжил. «Так или иначе, но гора Лян-Шаньбо прекрасно подойдет в качестве испытательного полигона. Жду от вас лучшего решения, госпожа Лу, и в наших руках окажется либо работающий божий клык, либо созданное нашим государством блестящее воспроизведение того, что пытались сотворить здесь эти изменники. После этого...» «Никто больше не осмелится бунтовать». Лудзюньи не нашлась, что ответить. Слова застряли у нее в горле вместе с пылью. Цайдзин все прекрасно осознавал. Он отлично знал, что будет представлять собой последний вариант. Предвидел все возражения, которые она могла выдвинуть, весь возможный сопутствующий ущерб, который будет нанесён подданным государству. Он все понимал и все равно решил пойти на это — он безумец. Нет, безумцем он не был. Фаньжуй была безумна, но в каком-то смысле ею двигало благоразумие и чувство справедливости, даже когда она предавала свою страну и государя. Действиями же Цаидзина руководил лишь холодный расчет. Не безумец, он тиран. Он вновь принялся расхаживать среди руин, словно находился на музейной прогулке. Во двор за разрушенными стенами ворвались стражники, перекликаясь друг с другом. Тут же посыпались команды отыскать советника и министра. Цаэдзин остановился и поглядел на мертвого военного министра. Его неподвижная рука все еще сжимала божий зуб. Вот только пальцы и ладонь обуглились и почернели. А сам же божий зуб. У Лудзюньи перехватило дух. Крик застрял в горле. Артефакт обратился пеплом. «Какая сила сумела сотворить такое?» Она вновь взглянула на Цайтина. Она готова была поклясться, что на губах советника заиграла мерзкая улыбка. «В самом деле благословенный день», — произнес он тихо, едва слышно. «Удар, подобный этому, точно развеет все возражения. У государя не будет иного выхода, кроме как предоставить мне войска».